Относительная этика. Обычно научные исследования следуют утилитарной этической модели. Когда этические принципы допускают некие отклонения, их стандарты становятся относительными, и исследование необходимо оценивать в соответствии с прагматическими критериями. Иначе говоря, с тем, какую практическую пользу он принёс. Очевидно, именно такая модель лежала в основе нашего исследования, как и в основе большинства психологических экспериментов. Но какие элементы входят в уравнение, описывающее соотношение цены и пользы? Как должна быть проведена оценка прибылей и убытков? Кто должен оценивать, стоит ли полученная польза той цены, которую за неё пришлось заплатить? Вот только некоторые из вопросов, на которые необходимо ответить. Конечно, если относительную этику вообще можно считать этикой. Некоторые решения основаны на общепринятых мнениях, на текущем состоянии соответствующей области знаний, прецедентах, социальном консенсусе, ценностях и убеждениях отдельного исследователя, а также на уровне сознания, преобладающем в данном обществе в данное время. Научные исследовательские институты, спонсорские агентства и правительства также устанавливают строгие правила, касающиеся любых медицинских и немедицинских исследований, связанных с функционированием человека. Ядро мы этической дилеммы представителей социальных наук является ответ на вопрос, может ли данный исследователь добиться равновесия между тем, что он считает необходимым для пользы исследования социальной или теоретической точки зрения и тем, что необходимо для благополучия и сохранения достоинства участников исследования. Поскольку эгоистичные предубеждения исследователей могут поместить точку равновесия ближе к первому полюсу, чем ко второму, необходимы внешние наблюдатели, в первую очередь от спонсорских организаций и экспертных советов, которые стали бы омбудсменами на стороне относительно беспомощных участников исследования. Однако эти внешние наблюдатели также должны действовать в интересах науки и общества, определяя допустимы ли в данном эксперименте и в какой степени обман, эмоциональные реакции или другие неприятные состояния. При этом они руководствуются тем, что любое негативное воздействие таких процедур является временным и вряд ли будет продолжаться после окончания эксперимента. Давайте рассмотрим Как этот конфликт интересов проявлялся в ходе Стэнфордского тюремного эксперимента. С точки зрения относительной этики можно утверждать, что Стэнфордский тюремный эксперимент не был неэтичным по следующим причинам. Мы проконсультировались с юридическим отделом Стэнфордского университета. Составили официальное заявление об информированном согласии, где были указаны требования к работе, безопасности и страхованию которые мы должны были соблюдать, чтобы эксперимент был одобрен. Заявлением об информированном согласии, подписанное каждым участником, гласило, что во время эксперимента допускается вторжение в его частную жизнь. Заключённые будут получать минимальное питание, будут лишены некоторых гражданских прав и подвергаться унижениям. Ожидалось, что все они будут выполнять свой двухнедельный контракт как можно лучше. Студенческая поликлиника была информирована о нашем исследовании, и с ней были достигнуты договорённости на тот случай, если у кого-нибудь возникнут проблемы со здоровьем. Мы получили официальное письменное одобрение от агентства, спонсировавшего исследование, службы эффективности управления морских исследований, а также от факультета психологии Стэнфордского университета и от университетского экспертного совета по этике. За исключением воскресных арестов, мы ни в чём не обманывали участников. Более того, мы с коллегами неоднократно напоминали охранникам о недопустимости физического насилия над заключёнными, по отдельности им или вместе. Однако мы не давали никаких инструкций по поводу ограничений психологического насилия. Оценку этики нашего исследования усложняет ещё одно обстоятельство. Наша тюрьма Была открыта для посещения посторонними, которые могли бы встать на защиту участников. Представьте себе, что вы заключённый в Стэнфордской тюрьме и страдаете от всех этих притеснений, чья поддержка была бы вам нужна. Кто мог бы нажать за вас кнопку выход, если бы вы не могли нажать её сами? Католический священник-капеллан, который видит, как вы плачете, ни одного шанса. А как насчёт ваших родителей, друзей, членов семьи? Разве они не должны были вмешаться, увидев в каких ужасных условиях вы оказались? Ни один из них этого не сделал. Возможно, вам мог бы помочь кто-то из профессиональных психологов, аспирантов, секретарей или сотрудников факультета психологии. Ведь некоторые из них просматривали видеозаписи с участием наших актёров, принимали участие в слушаниях комиссии по условно-досрочному освобождению общались с участниками во время интервью и видели их во время подготовки к налёту, когда мы отвели заключённых на пятый этаж. Но никто из этих людей вам не помог. Как уже было сказано, каждый из этих наблюдателей выбрал для себя пассивную роль. Все они приняли моё объяснение ситуации и потому не видели реальной картины. Возможно, они подходили к делу слишком рассудочно. Ведь мнимая тюрьма казалась совсем настоящей, а роли правдоподобными. Или же потому, что они думали исключительно о том, как выполнить план эксперимента. Кроме того, наблюдатели не видели более серьёзных злоупотреблений, а участники были не готовы открыто обсуждать их с посторонними, даже с близкими друзьями и членами семьи. Возможно, они стеснялись, либо им мешала это делать гордость или желание оставаться мужчинами. Поэтому посетители приходили, смотрели, ничего не видели и уходили. Наконец, и это было совершенно правильно. Мы провели несколько встреч после окончания эксперимента. Первая встреча состоялась сразу после его окончания и длилась 3 часа. Затем было ещё несколько встреч, на которых присутствовали почти все участники. Мы вместе смотрели видеозаписи и слайд-шоу, записанные во время исследования. В течение нескольких лет после окончания эксперимента я поддерживал контакт с большинством участников, отправлял им копии своих статей, записи своих выступлений в Конгрессе, посылал вырезки и извещения о предстоящих телевизионных программах, посвящённых Стэнфордскому тюремному эксперименту. Все эти годы около полудюжины участников вместе со мной принимали участие в нескольких телепрограммах. С некоторыми я поддерживаю контакт до сих пор, хотя после Стэнфордского тюремного эксперимента прошло уже больше 30 лет. Встречи после эксперимента были очень важными. Они дали участникам возможность открыто выразить сильные чувства и по-новому взглянуть на самих себя и своё необычное поведение в новой незнакомой обстановке. Эти встречи были чем-то вроде разбора полётов. Мы открыто говорили о том, что некоторые эмоциональные состояния и убеждения, возникшие в ходе эксперимента, могут сохраняться и после его окончания. Мы объяснили, почему этого не должно произойти в нашем случае. Я подчеркнул, что Стэнфордский тюремный эксперимент Был прежде всего диагностикой природы тюремной ситуации, которую мы создали, а не диагностикой личности участников. Я напомнил участникам, что все они были тщательно отобраны как раз потому, что являются нормальными, здоровыми людьми, и что роли были распределены между ними случайным образом. Они не внесли в нашу тюрьму патологии. Скорее, эта тюрьма создала в них ту или иную патологию. Кроме того, говорил я, в роли заключённых их товарищи не делали почти ничего, что можно было бы считать унизительным или ненормальным. То же самое касается и охранников, которые иногда вели себя оскорбительно. Они исполняли свои роли точно так же, как и другие охранники их смены. Я попытался превратить встречу в занятие по нравственному воспитанию, открыто обсудив моральные конфликты с которыми все мы столкнулись в ходе исследования. Теоретик-новатор в сфере нравственного воспитания Лори Колберг утверждал, что такие дискуссии в контексте нравственного конфликта основной, а возможно, даже единственный способ повысить уровень нравственного развития личности. Вспомните, что результаты контрольного списка прилагательных, описывающих настроение, показали, что после встречи и заключённые, и охранники вернулись к стабильному эмоциональному состоянию, сопоставимому с их эмоциональным состоянием в начале исследования. Относительно небольшую продолжительность негативных последствий этого интенсивного опыта можно объяснить тремя факторами. Во-первых, у всех молодых людей был прочный психологический и личностный фундамент, позволивши им быстро прийти в норму после окончания исследования. Во-вторых, этот опыт был уникальным, и он был ограничен определённым временем, местом, костюмами и сценарием. Приключения Стэнфордского тюремного эксперимента можно было бы оставить позади и больше к нему не возвращаться. В-третьих, наша встреча избавила охранников и заключённых от необходимости вести себя определённым образом их позволило открыто обсудить аспекты ситуации, которые на них влияло. Положительные последствия эксперимента для его участников. С точки зрения относительной этики, чтобы исследование было одобрено, его польза для науки, медицины и или общества должна перевешивать его цену для участников. Такое соотношение цены и выгоды кажется вполне адекватным. Но я хотел бы возразить против такого метода расчётов. Цена для участников, которых во времена Стэнфордского тюремного эксперимента мы называли субъектами, была реальной, немедленной, а часто весьма осязаемой. По контрасту, какая бы польза ни предполагалась при разработке или одобрении исследования, она оставалась вероятной и отдалённой, и, возможно, никогда не была бы получена. Множество многообещающих исследований не приносят заметных результатов, и поэтому отчёты о них даже не публикуются и не обсуждаются в научном сообществе. Но и важные опубликованные результаты не всегда используются на практике. Так, когда речь идёт о пользе для общества, практическое использование результатов исследований иногда оказывается невозможным. С другой стороны, фундаментальные исследования, первоначально не предполагавшие никакого практического применения, иногда приводят к важным практическим результатам. Например, фундаментальные исследования в области условных рефлексов автономной нервной системы привели к разработке терапевтических методов биологической обратной связи, которые сейчас широко используются в медицине. Более того, Большинство исследователей не проявляют особого интереса или таланта в сфере социального инжиниринга применения результатов научных исследований для решения личных и социальных проблем. В целом, все эти критические замечания указывают, что очень большая польза этического уравнения не всегда достижима, концептуально или на практике, а цена при этом становится чистыми убытками для участников исследований и для общества. Странным образом, отсутствует в этом этическом уравнении и забота о чистой выгоде для участников. Получат ли они какую-то пользу, участвуя в данном исследовательском проекте? Например, компенсирует ли финансовое вознаграждение тот дискомфорт, который они испытывают, участвуя в медицинских экспериментах, изучающих тем или иные аспекты боли? Будут ли ценными для участников те знания, которые они получат в процессе исследований? Узнают ли они что-то новое о себе? Для осознания этой вторичной цели исследований необходима соответствующая встреча с участниками. Пример такой встречи в ходе одного из моих экспериментов, посвящённого индуцированной психопатологии, будет озвучен в примечаниях но такой пользы невозможно ожидать. Её необходимо продемонстрировать эмпирически в качестве убедительного и подкреплённого количественными данными результата, особенно если этикое исследование может быть признано сомнительной. В дискуссиях об этике исследований обычно отсутствует указание на то, что исследователям должна быть присуща социальная активность особого рода, которая сделала бы их исследование полезным не только для их области знаний, но и для развития общества в целом.